На Стефиной ладони кулончик. С виду простенький, красный камешек на тонкой цепочке. Может, даже не золотой. Но в простоте этой есть что-то обманчивое. И камешек с каждой секундой все ярче, все кровавее. Что это? Тянусь за кулончиком, но Стефа отводит руку, не дает коснуться. «Погоди, Сонюшка, да я объясню». Это то, что твоего князя к тебе покрепче цепей чугунных привяжет». «Привяжет — это значит моим сделает? Навсегда, навеки вечные?» «Не навсегда». Стефа печально качает головой, камешек на ее ладони точно слеза кровавая. «Это не просто украшение, это особенная вещь, очень старая, древняя, призрачная паутина». «Паутина? Да какая ж это паутина?» Цепочка и камешек, пусть и диковинный. Хочу спросить, но не решаюсь, пусть Стефа рассказывает. Пока паутина у меня, я ее хозяйка. Желтым ногтем Стефа поглаживает камень. А как тебе передам, так стало быть, ты хозяйкой станешь. Это понятно. У кого вещица, тот ее хозяин. Неясно другое, как она мне поможет Андрея к себе привязать она одно твое самое заветное желание исполнить сумеет. Даже не она, а тот человек, который ее из твоих рук возьмет и по доброй воле себе на шею наденет. Получается, если Андрей Сергеевич цепочку примерит, то станет покорным моей воле, исполнит мое заветное желание? А у меня только одно желание. Я хочу, чтобы он всегда со мною был, всегда-всегда. Рука уже тянется к цепочке, но Стефа опять не дает. С укором качает головой. «Да слушай, Сонюшка, не торопись. Своё ты получишь, но за все нужно платить. Я заплачу любую цену». «Не ты платить станешь», — Стефа словно читает мои мысли. «Он заплатит. Пока паутина на князе, он в твоей власти. Ему все одно будет». Твое это желание или его собственное. Но паутина станет из него жизнь понемногу вытягивать. Сначала это совсем незаметно будет, потом чуть сильнее, а далее смерть. Она хмурится, всматривается глазами своими черными в мое лицо. «Не хочу так», — мотаю головой. «Не хочу, чтобы через мое желание Андрей в муках умирал. Зачем ты так, Стефа?» А он и не умрет, если ты паутину с него вовремя снимешь. А как я узнаю, что время пришло? Узнаешь, Стефа горько улыбается. Сама потом увидишь. Только ты ее снять сможешь. А если кто другой попытается, то князь умрет. Я сниму. Не хочу думать про такие страхи. Не будет такого. Как только Андрей Сергеевич меня полюбит, так сразу и сниму. Ему и болеть не придется, я же не ведьма какая. А как только снимешь, так морок сразу и рассеется. Стеф сжимает камешек в кулаке и смотрит на меня страшным взглядом. Понимаешь ты это, Сонюшка? Князь твоим век не будет. А сколько будет? День, два, месяц? Да хоть сколько лишь бы узнать, какая она, его любовь. Я понимаю. Протягиваю ладонь. «Давай!» Стефа раздумывает, и за это раздумье я ее почти ненавижу. «Прости меня, Сонюшка!» Цепочка золотой змейкой сворачивается на моей ладони. Украшение тяжелее, чем кажется, и холодом от него веет, призрачным. Нет, это только чудится, что холодом. Вот уже камешек и согрелся.